Глава 26. «Ладно, кажется, полночь уже очень скоро», — сказал Бен. «Пойдемте». Они сидели в машине напротив музея уже полчаса и почти все это время молчали. Аснат откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и жевала жвачку, уже утратившую вкус. За рулем был Бен. Он следил за всеми прохожими и прокручивал в голове возможные сценарии. «Пойдем». — сказала Снат, открыв глаза. Они вышли из машины и постарались закрыть дверцы максимально бесшумно. Пусто на улице не было. Иногда проезжали машины, то и дело появлялись прохожие. Но тротуар возле музея все время оставался безлюдным. Слева была библиотека, и она, разумеется, была закрыта. На длинной темной лестнице, ведущей к ней, никого. Над входом мерцала электрическая вывеска с красными буквами. На этой неделе состоится вечер художественной декламации, а на каникулах детский спектакль. Музей, напротив, был тоже закрыт. В свете фонарей он казался далекой землей обетованной. Тротуар перед ним был утыкан непонятными металлическими скульптурами, а еще тут и там стояли массивные тумбы выше человеческого роста с красноватыми деревьями в них. Бен и Аснат Пробравшись между деревьями и скульптурами, подошли к музею. «Если бы кто-нибудь сказал мне пару дней назад, что я буду делать через 48 часов, я бы даже не понял, о чем речь», — думал Бен. Им было сказано подойти к двери, позвонить в звонок три раза и дождаться, пока кто-то откроет дверь. Когда они будут уже внутри, нужно будет позвонить хранителю на его личный телефон и получить новые указания. «Какой воздух сегодня ночью в Тель-Авиве, а?» Бен и Аснат быстро обернулись. За ними стоял Стефан, руки в карманах, на лице довольная улыбка. Судя по всему, он прятался за одной из скульптур. Из-за других скульптур вышли еще три человека, одетые в черное и встали полукругом. Бен огляделся. Все четверо находились в метрах, в двух от них, не больше. И четверых бандитов и Бена соснат от прохожих на улице скрывала тумба с деревом. Но резкие движения могут привлечь внимание, а Снат придвинулась почти вплотную к Бену. Стефан заулыбался еще сильнее. Можем все сделать коротким путем, а можем долгим, тихо произнес он. Бен не стал терять время. Бороться против четверых трудно почти невозможно. В отличие от фильмов, в реальной жизни они никогда не нападают по очереди. Бен бросился на того, что стоял к нему ближе всех. Дважды быстро ударил его в грудь и в шею, развернулся, чтобы защититься от другого, и окаменел. Мужик в черном костюме, на которого он напал, лежал на земле задыхаясь, но двое других не двинулись с места. Один из них, коротышка, от которого Бен ждал удара, стоял, сложив руки, а второй держал оснад приставив ей к виску пистолет. «Значит, выбираем долгий путь, да?» — сказал Стефан. «Жаль». Он подошел к мужику в костюме, лежавшему на земле рядом с Беном, и помог ему встать. Бен оценил расстояние до оснаты мужика с пистолетом. Добежать он не успеет. «Надеюсь, ты понимаешь, в каком ты положении», сказал Стефан. — Одно неверное движение, и твоя подружка немедленно получит пулю, благодаря любезной помощи. — Как тебя зовут? — спросил он мужика с пистолетом. — Зирах, — ответил тот. — Зе... что, правда? Вау, — сказал Стефан. — А фамилия? Полточуковский какой-нибудь? — Нет, моя фамилия. — Ладно, неважно, — махнул рукой Стефан. Немедленно получит пулю благодаря любезной помощи, как выяснилось, зераха. Он подошел к Бену и нагнулся к нему так близко, что тот разглядел поры на коже его лица. «На колени!» – процедил он. «И ты тоже!» – бросил он Аснат, обходя их, как хищник, свежую добычу. «Оба на колени!» Бен и Аснат стояли рядом на коленях, опершись руками на землю спиной к музею, лицом к Стефану и красноватому дереву за ним. Зирах продолжал целиться в Снат, а мужик, который только что поднялся на ноги, в Бена. Коротышка стоял между первыми двумя, все еще сложив руки, пытаясь произвести впечатление одним фактом своего присутствия. — Так, значит, мадам Вентер хочет сдать кое-что на хранение, — сказал Стефан. «И почему-то мне кажется, что именно это я и ищу!» Он опустился на корточки и посмотрел Бену в глаза. «Где мой коктейль?» «Мы не нашли коктейля», — ответил Бен, «и приехали, чтобы посоветоваться». «Что ты говоришь?» — воскликнул Стефан. «Я даже не уверен, что такой коктейль существует». «Существует, существует», — тихо, но твердо сказал Стефан. Он встал на ноги и с размаху ударил Бена по лицу. То, тохнув, упал на землю. «Вы приехали посоветоваться!» — крикнул он и пнул Бена в живот. «Что, в музее телефона нет?» Он схватил кашляющего Бена за шиворот и поднял над землей. «Ты и в прошлый раз меня взбесил!» — тихо произнес он. «Когда все это закончится, я не буду изображать доброту. Сейчас я добр». Все, что происходит здесь и сейчас, все по-доброму. Но потом так не будет. Он стал бить Бена кулаком в челюсть, так что голова его моталась из стороны в сторону. «Тебе будет больно», — сказал Стефан Бену. «Но когда тебя найдут, никто и не поймет, насколько сильно. Мы сделаем все так, чтобы это выглядело как несчастный случай, и людям будет жаль тебя». Но все будут думать, что ты сам виноват в своей крайне нелепой смерти. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Мне отлично удаются несчастные случаи». Оснат медленно подняла голову. Обрывки мыслей соединились у нее в мозгу и сложились в общую картинку. «Это ты уничтожаешь всех остальных переживателей?» Взглянула она на Стефана. «Несчастные случаи исчезновения...» «Это ты!» «Не помню, чтобы я разрешал тебе открыть рот», — сказал он, но глаза его заблестели. «Подними его», — сказал Стефан коротышке, стоявшему, скрестив руки. Мужик подошел и крепко схватил Бена за плечи сзади, чтобы тот не смог пошевелиться. Стефан провел руками по одежде Бена, ощупывая его, и через несколько секунд издал победный клич и сделал шаг назад. В его руке была маленькая металлическая бутылочка. Он рассмотрел эту бутылочку в ночном освещении. Это была фляжка миллилитров на двести, довольно простая. Бена снова подняли на колени и приставили к голове пистолет. Стефан вынул пробку и поднес фляжку к носу. «А теперь начинается важная часть нашего сегодняшнего урока», — сказал он. Я в этой профессии уже давно и научился различать вещи по запаху. И хотя долгие годы я выпивал не больше, чем этого требует профессия, но сейчас дам почти стопроцентную гарантию, что в этой бутылке смешаны минимум четыре разных сорта виски и, видимо, один сорт бренди. Думаю, что если принюхиваться с полчаса, я смогу точно сказать, сколько тут именно напитков и каких сортов. Но принцип, который я пытаюсь вам объяснить, думаю, понятен. Может, это и неофициальное определение, но то, что здесь внутри, я бы назвал за отсутствием другого слова. Он поднес бутылку к лицу Бена. Коктейлем. Он выпрямился и снова понюхал горлышко бутылки. Да, — сказал он, — очень симпатичный. — Эй, — закричал кто-то сзади, — что там происходит? Один из прохожих, бородатый мужчина в серой кепке, заметил их. На мостовой перед музеем на коленях стоят парень и девушка с пистолетами, приставленными к затылкам. Такое не каждый день увидишь. Стефан развернулся к нему, одновременно вытащив из кобуры пистолет, и навел его на беспокойного гражданина. — У нас все хорошо! — с улыбкой прокричал он. — А у вас? — Дядьки в кепке, как бы далеко он ни стоял, стало очевидно, что дело может принять плохой оборот. Он поднял обе руки, пробормотал что-то, извиняясь, и быстро пошел прочь. Стефан вновь повернулся к своим пленникам и убрал оружие. «Ладно, время поджимает», — сказал он. «Он, конечно, вызовет легавых, а нам сейчас это совсем не нужно. Не люблю убивать легавых. Они мстительные». «А еще я думаю, что на господина Апульта в полиции заведено дело, или даже не одно». Он поднял фляжку и сказал, «Если так, то не будем терять время». «Ну, за все хорошее!» И поднес бутылку к губам. Бен, оснатый трое мужиков, молча следили, как он сделал глоток второй, третий, четвертый. Стефан отнял фляжку от арта и посмотрел на всех повеселев. «Вещество должно подействовать мгновенно». «Вкус, если честно, мерзостный», — отметил он. «Намешано без всякой логики. Все равно, что пить бензин с аммиаком, отвратительно». «Но что делать? Это того стоит, правда?» Бен молча смотрел на него, медленно дыша. На несколько секунд закрыл глаза. «Ладно, можешь не отвечать» сказал Стефан, поднял бутылку и сделал еще один глоток. Стефан оглядел всех пятерых. Его глазам открылось довольно грустное зрелище. На коленях плечом к плечу стоят двое молодых людей, к их затылкам приставлены пистолеты, их взгляды устремлены на него. Он посмотрел на Зераха и на пистолет, из которого тот целился в голову оснат. Хороший прочный пистолет с барабаном на шесть пуль. Немного устарел, но, видимо, о нем хорошо заботятся. Это она ему стартовый пистолет в том самом забеге. О, как неприятно об этом вспоминать, если честно. Четыре года он тренировался, четыре года. И все для того, чтобы споткнуться на третьем барьере и прийти последним. Больно вспомнить». Но сейчас не время предаваться подобным воспоминаниям. Сейчас коктейль должен начать действовать. Попробуем вспомнить вещи, которые связаны с властью или управлением. Может быть, с боями? В этой бутылке вполне могут быть тактики ведения сражений. Но единственный бой, который вспомнился ему без особых усилий, состоял из невероятного грохота и запаха чего-то обгоревшего. Он не хотел думать, чего именно. Каска вот-вот свалится с головы, и он бежит, бежит, бежит, стремясь найти место, где бы укрыться. Земля рядом с ним взрывается, грохот гораздо сильнее, чем он ожидал, звук на мгновение пропадает. Сменяется продолжительным свистом, и вот его друг взлетает на воздух. А он смотрит на этот ужас и ничего не слышит. Жарко. Невыносимо жарко, его парализует страх, и он стыдится смотреть, как его лучшего друга, самое большое в десяти метрах от него, разрывает на куски, а он сам ничего не может поделать. Они явно проиграют сражение. Они проиграют. Он просто останется там, пока его не захватят в плен. Эти петера смотрят на него. Тот мужик, который держит на мушке Бена, прищуривается. «Босс, все в порядке». Стефан видит, как у него мышцы ходят под костюмом. Такой качок, что этого не спрячешь. Такие же гигантские бицепсы были у того, который бил его еще в средней школе. «Кукла Злата», так они все его звали. Он рвался ввязаться в драку, и это распаляло их еще больше. Раз в две недели кто-нибудь принимал вызов, и на одной из перемен его отводили за спортзал. Кто-то курил и смотрел, кто-то бил. Они старались не бить по тем местам, которые он не сможет потом скрыть под одеждой. Смеялись, обзывались. Иногда приносили гонг и инсценировали боксерский матч со ставками. Он пытался дать сдачи, сопротивляться, но это только ухудшало его положение. Иногда от скуки они придумывали новые издевательства. Насыпали пороху ему в карманы штанов, выливали на него солярку и угрожали поджечь. Пинали его, как футбольный мяч. Если попадали между ног, это давало сразу два очка. Проигрывал. Он всегда проигрывал. «Босс!» Качок выглядел уже по-настоящему обеспокоенным. Он не понимал, почему Стефан не реагирует, и шагнул к нему, при этом немного опустив руку с пистолетом. Стефан знает, что сейчас случится. Он пытается крикнуть мужику. «Дурень ты, не понимаешь, что делаешь!» Но не может выговорить ни слова. Да и в чем смысл? Бен совершает стремительное движение и со всей силы наносит удар. Девушка только пассивный зритель. Но от ужаса она закрывает глаза, а в это время пистолет, который направлен на нее, из который его держал, отбрасывает назад. «Женщины всегда уходили от него», — вспомнил он. «Бросали его резко, унизительно, публично. И чаще всего сменившие его кавалеры забирали их на машине прямо в его присутствии. Вычеркивали его из жизни, как из складок одежды вытряхивают крошки». Коротким телефонным разговором, не сдерживая радостного смешка, ура, избавилась. «Ты мне не подходишь, сделая должение, ты ведь не думал, что это серьезно. Ведь жить с тобой невозможно, а ты так и останешься неудачником. Я чувствую это, когда я рядом с тобой». И сейчас они проходят перед ним, как на параде. Лица, прически, глаза. И все они презрительно усмехаются. «Он сам тоже презирает себя». Перед его взором девушка, которая до сих пор стоит на коленях. Трое дюжих молодцев, в костюмах которые лежат на земле, и один молодой человек, сердитый, с покрасневшими от ярости глазами. В глубине сознания Стефан уже начинает понимать. Он чувствует, что тонет, теряет интерес к происходящему. Зачем это вообще? У него никогда ничего не получалось. Постоянный рефрен его жизни – поражение. Он уже к этому привык. То, что сейчас здесь происходит, — это ошибка. Его обманули. Это не победа, то, что он выпил. Теперь лицо Бена прямо перед ним. «Давай», — говорит он, — «может, выпьешь еще немного?» Он берет его руку, поднимает ее, фляжка касается губ Стефана. Тот хочет закричать, но привычка поднимать руки в нем уже так сильна, что он даже не сопротивляется. Он чувствует, как жидкость проходит в горло, а потом попадает в легкие. Он зашелся в кашле. Фляжка падает на тротуар возле музея, издавая металлический звук. Остатки жидкости проливаются между плитками. Стефан стоит, кашляет, пытаясь заполнить легкие воздухом, а Бен прямо перед ним смотрит на него тяжелым взглядом. «Ты ничтожество, ты идиот. Что ты о себе возомнил?» Ты не в состоянии это сделать. Ты не в состоянии сделать ничего. Все, до чего ты дотрагивался, всегда рассыпалось и рушилось. Обернись, посмотри на свою жизнь. Все проекты, за которые ты брался, рухнули. Все отношения, которые ты пытался построить, были возведены на лжи. Неважно, сколько ты работал, сколько пытался, сколько вкладывал, ты всегда терпел поражение. Ты лузер. «Зачем вообще тебе пытаться?» Бен толкает его, даже не сильно, но Стефан падает на спину и ударяется головой о плитки тротуара. Медленно, шаг за шагом, Бен подходит к нему и садится ему на грудь, прижимая своими ногами его руки к земле. «Ну как самочувствие?» – спрашивает Бен. «А? Как самочувствие?» Он хватает Стефана за голову и немного приподнимает ее. Стефан смотрит на него потухшим взглядом. «Как самочувствие, когда заранее знаешь, что нет шансов!» — шепчет Бен. «Вдруг раз и ничего с легкостью не получается, да? Не хочешь почувствовать себя в моей шкуре, а?» Он с отвращением отпускает голову Стефана, и она снова бьется о плитку. но «Ну кричит он. как? «Больно!» Он поднимает правый кулак, на секунду задерживает его в воздухе и обрушивает на лицо Стефана. «А сейчас?» Потом бьет левым кулаком. «А сейчас?» Стефан лежит под ним, неподвижно, не сопротивляясь. Лицо занемело от боли, но он даже не пробует издать какой-нибудь звук. Удар кулаком справа. «А сейчас?» и слева, а сейчас больно, справа, да, справа, слева, справа. Сопротивляться бесполезно, такие уж у меня гены. Бей меня, прихлопни меня, ведь даже покончить с собой я не сумел. Ни таблетками, ни с помощью пистолета, который я принес в уборную в армии и направил на себя. С моста в Лондоне я тоже не прыгнул, даже достойно покончить с собой я не смог. «Нет, это не я!» — кричит кто-то внутри Стефана. «Это произошло не со мной! Все это было не со мной! Это не я! Сопротивляйся! Подумай о чем-нибудь другом! Найди способ отличить то, что делал ты, от того, что делал не ты!» В голове у него проносятся картинки. Светловолосый парень держит его за глотку и орет, чтобы он не смел доносить как все остальные списывают на экзаменах. Бизнес разваливается после того, как ему не удалось завязать с азартными играми. Лицо его дочери исчезает в окне горящего дома за домовой завесой, пока он не в силах ничего сделать, выкрикивает ее имя. Он лежит в заброшенном подвале, его рука перетянута жгутом, вение и глава вокруг, койки бегают мыши. Из соседней комнаты на него орет жена, а он свернулся калачиком под кухонным столом, не в силах заставить себя встать и устоять под градом ее упреков. Он чувствует пустоту внутри, как в ту тысячную долю секунды, когда в финальном поединке на глазах у миллионов зрителей он получил нокаут. И еще до того, как противник прижал его голову к арене, в его сознании навечно отпечаталось одно слово «поражение». Бен тяжело дышал. Кулаками он пытался добиться хоть какой-нибудь реакции. Удар справа. «Где ты сейчас? Где твои насмешки?» «Слева! Где?» «Бен!» — закричала Аснат. «Только попробуй сейчас сделать вид, что меня нет!» Бен плачет и снова наносит удар справа. «Попробуй!» «Бен!» «И где же вы все такие смелые и сильные?» «Бен!» Снат кричит и хватает его за руку, не давая нанести очередной удар. «Хватит!» «Я... я...» «Что с тобой?» Она держит его за руку. «Что случилось?» «Хватит!» Она оттаскивает Бена от Стефана. Стефан лежит на мостовой, смотрит куда-то в небо, лицо разбито, но эта боль меркнет по сравнению с болью поражения. «Что с тобой?» Она хватает Бена за плечо. «Что это было?» «Почему они не любили меня?» Говорит Бен еле слышно. «Почему они все время думали, что я не заслуживаю внимания?» «Что? О чем ты?» Он беззвучно плачет. Новая часть его естества разрушается и отваливается. «Посмотри на него. Я был таким же», — говорит он наконец только посмотри на него. Понимаешь, что это значит? Аснад бросает взгляд на Стефана, который лежит на мостовой, тяжело дыша, раздавленный, сломанный. Кажется, я понимаю частично. Видимо, полностью я никогда этого не пойму, но что могу понять, понимаю, говорит она. Но все, что ты сейчас сделал, вся твоя злость. Ты подыши, успокойся. «Не надо так!» Бен не отвечает. «Бен, послушай», — говорит Аснат, «не делай этого, не входи в эту реку. Все, чего мы хотели, — это обезвредить его, убедиться, что больше он не будет мешать, не будет пытаться никому навредить. И вот мы это сделали. Твоя идея приготовить этот коктейль сработала. Он еще долго не сможет никого мучить». «Может быть, когда-нибудь он это преодолеет, но явно не скоро. Но ты-то сам не становись уродом. Только этого сейчас не хватало». Он тяжело вздохнул и тихо ответил. «Я хотел быть, как все, только и всего. Никто из нас не такой, как все. Этого в принципе не может быть. Все — это фикция». Он снова вздохнул и поднял на нее глаза. Договорились? Он кивнул. Нет, ответь мне словами. Ты успокоился, ты в порядке? Я в порядке, мягко ответил Бен. Спасибо. Я в порядке. Он поднял голову. Вокруг них тем временем собралась толпа. У кого-то на лице было написано любопытство, у кого-то ужас. Все смотрели на происходящее, широко раскрыв глаза. «А теперь вы все смотрите на меня, да?» Тихо сказал он. Зашмурился, глубоко вздохнул, открыл глаза и поймал взгляд оснат. «Эй, ты где?» Спросила она. «Это ты?» «Это я». «Точно?» «Точно». «Отлично. А теперь пошли отсюда, потому что в любой момент нагрянет полиция». «Давай», задыхаясь, ответил он. «Прекрасно» сказала Снат, «Но я должна сделать еще кое-что». Она подошла к Стефану и склонилась над ним. «Я все еще думаю, что ты мог бы стать кем-нибудь получше», прошептала она. «Но я просто буду жить дальше. У меня не осталось чувств к тебе. Я победила тебя». Она выпрямилась и сказала Бену. «А теперь сматываемся». Бен повернул голову. Стефан смотрел на него так, словно старался что-то понять. «Извини», — подумал Бен. Стефан сощурился. «Сматываемся». И они бросились на утек. Стефан лежал на спине и чувствовал себя так, как будто все на свете поражения, проигрыши, крахи навалились на него. Попробовал пошевелить рукой. Потихоньку, осторожно, попытался встать. Постепенно ему удалось перевернуться на бок, согнуть ноги, подняться. думая о своих успехах», — сказал он самому себе, — «подумай обо всем, что ты действительно сделал. Вспомни, что есть в тебе, чего ты достиг, что преодолел». Вокруг он слышал какой-то гул, значит, собралась толпа, и он должен смыться как можно быстрее. Шаг за шагом он отступал от троицы, все они валялись без сознания. Нужно сваливать. Думай об успехах. Вспомни о своих сильных сторонах. Ты не побежден. Это не на самом деле произошло с тобой. Это они тебе сделали. Это не на самом деле произошло. Он прошел еще несколько шагов и, как в каком-то старом сне, вытянул пистолет и стал махать им во все стороны. Толпа разбежалась, а он потащился дальше. Стал спускаться к дороге. Он хотел перейти ее как можно быстрее, но ноги не слушались его. Он чувствовал себя все более и более подавленным. Отчаяние парализовало его. «Так всегда бывает, когда выпьешь», — он знал. «Если бы только у него было время оклематься». Он услышал, как приближается какая-то машина. Повернулся и увидел ее. Она едет слишком быстро. Перепуганный водитель явно не успеет затормозить. Если ты не можешь думать об успехах, по крайней мере, не зацикливайся на поражениях, которые потерпел не ты. Если поражение, то хотя бы точно твое. Ты не сумел уберечь ее, не смог сохранить ее. Какой позор! Ты бросил ту единственную, которая у тебя была, а когда ее не стало, предал ее. Его сбивает машина, и эта боль оказывается сильнее любой другой боли. Он чувствует сильный удар. «Ты проиграл. Нужно было беречь ее. Ты должен был ее защитить. Ты...» Он чувствует, как его тело взлетает. «Это единственное твое поражение. Все остальные чужие, ты их выпил, но это единственное поражение, которое действительно важно». И когда он приземляется на асфальт после долгого, как во сне, полета, он успевает ощутить, что шприц во внутреннем кармане его плаща разбивается, и капли «я думаю, что ты спасешь меня от меня самого» впитываются в рубашку и пропадают навеки. Головой он сильно ударяется об асфальт, и все вокруг разбивается в дребезги. Пройдет еще немало времени, и когда он снова откроет глаза, он увидит, как к нему склоняется силуэт врача. Этот силуэт будет ему что-то говорить о травме головы, о том, что он очнулся после комы, что у него нет документов. Скажет, в какой больнице он находится, сколько он уже тут и как сюда попал. А ему будет казаться, что он носится повсюду, потерянный, открывает двери, а за ними безлюдной комнаты с вереницами пустых полок. И когда врач закончит говорить, он откроет рот и спросит: "Кто я?"